Глава 5 Лечение акне. Итак, поговорив о причинах акне, его видах и степенях тяжести, а также обсудив типы и состояние кожи, мы переходим к важному разделу книги, посвященному непосредственно лечению акне. Повторю, что моя книга — не является методическим пособием по терапии акне. Я не только не призываю заниматься самолечением на дому, а категорически рекомендую этого не делать, ведь последствия такого самолечения могут быть самые непредсказуемые. В этом разделе я описываю препараты, которыми принято лечить акне в общемировой практике. Рассказываю об их целительных свойствах, побочных эффектах и противопоказаниях. В этом разделе вы не найдете народных советов, рекомендаций соблюдать те или иные приметы или использовать гомеопатические средства. Моя профессия врач-дерматолог, и я являюсь твердым сторонником доказательной медицины. К лечению акне я подхожу именно с точки зрения доказательной медицины, поэтому давайте поговорим о ней более подробно. Что такое доказательная медицина? Почему один и тот же пациент с акне, посетив разных дерматологов, может получить разные рекомендации по лечению? Ответ очевиден. Один дерматолог придерживается принципов доказательной медицины, другой предпочитает народные методы, а третий выбирает и верит только в косметологические манипуляции. Это ясно, как белый день. Но давайте усложним задачу. Почему одному и тому же пациенту два врача доказательной медицины могут прописать разные протоколы лечения, Разве доказательная медицина не опирается на установленные стандарты? Давайте разбираться в этой непростой, но очень важной и интересной теме. Если обратиться к Википедии, то мы узнаем следующее. Доказательная медицина – медицина, основанная на доказательствах. Английский – evidence, best medicine. Это подход к медицинской практике, при котором исследования, Решения о применении профилактических, диагностических и лечебных вмешательств принимаются, исходя из имеющихся научных доказательств, их эффективности и безопасности. Проще говоря, по мнению Википедии, доказательный подход к лечению подразумевает опору на качественные медицинские исследования. Основой доказательной медицины являются клинические исследования – Цель клинических исследований заключается в поиске эффективных и безопасных методов диагностики, лечения и профилактики разных заболеваний. По результатам таких исследований создаются клинические рекомендации, протоколы действий врача, установленные медицинским сообществом на базе научных выводов. Но на самом деле доказательная медицина – это намного более широкое понятие, и она не ограничивается только клиническими рекомендациями, пусть даже самыми достоверными. Доктор Дэвид Сакет, один из основоположников доказательной медицины, в 1997 году объяснил этот термин так. Доказательная медицина – это сознательное, точное и разумное использование достоверных результатов клинических исследований в лечении конкретного больного. То есть доказательная медицина – это медицинский подход, состоящий из трех важных компонентов – Клинический опыт врача, сам пациент, его особенности и предпочтения, клинические исследования. Таким образом, я могу резюмировать, что доказательная медицина – это подход к лечению конкретного пациента с учетом его индивидуальных особенностей, в котором используется интеграция собственного клинического опыта доктора в лучшие научные данные. Доктор, придерживающийся принципов доказательной медицины, той доказательной медицины, о которой пишет Википедия, не пропишет пациенту с ОРВИ чай с малиной и горчичники, так как эффективность и безопасность этих методов не доказана. Получается, что есть только черное и белое? Не совсем. Доктор Дэвид Сакет заметил бы, что если чай с малиной помогает этому пациенту легче переносить ОРВИ, Почему мы не можем прописать чай с малиной в дополнение к основному, научно обоснованному лечению? В этом очень условном примере продемонстрирована существенная разница, важная для понимания термина «доказательная медицина». Она помогает понять, почему несколько разных док дерматологов могут прописать разное лечение одному и тому же пациенту, с акне. На сегодняшний день мало вызубрить клинические рекомендации. Важно иметь клиническое мышление, которое соберет все необходимые частицы знаний в одну крепкую конструкцию. Наш первый центр лечения акне «Доктор Константа» полностью поддерживает доказательный подход к ведению пациентов, в основе которого лежит сочетание научных данных, обширного клинического опыта наших дерматологов и, конечно, сам пациент, его особенности. Без клинического опыта научные данные рискуют быть слишком рамочными и совершенно неподходящими для конкретного пациента. А без научных данных Клинический опыт – это всего лишь авторские методы, рискующие как минимум не принести пользу, а как максимум навредить пациенту. Доказательная медицина – это клиническое мышление с опорой на три важных компонента, о которых я рассказала ранее. А теперь, разобравшись в том, что же такое доказательная медицина, перейдем к лечению акне. Какие обследования Требуется пациенту с акне. Акне являются огромной проблемой, за решение которой люди готовы отдать любые деньги. Поэтому многочисленные клиники, лаборатории и врачи предлагают различные услуги для его лечения. Комплексные обследования, пакеты анализов, чек-ап за сотни тысяч рублей. Стоит ли это таких денег и насколько вообще целесообразно подобная диагностика? Диагноз акне у грамотного дерматолога не вызывает затруднений и выставляется на глаз. Врач ориентируется на клиническую картину, которая очень характерна и специфична для данного заболевания. Подчеркну еще раз, для постановки диагноза дерматологу требуются только анализы. Для качественного лечения пациентов с акне необходимо исключить состояние гиперандрогении, наличие которой может повлиять на тактику лечения. Единственные показатели, которые для этого требуются, сдать всем женщинам с акне следующие – тестостерон, сульфат и 17-ОН-прогастерон. -OH Если же у пациентки отмечается сбой менструального цикла, в таком случае необходимо обследовать ее гормональный фон более комплексно. Еще одна ситуация, когда пациенту необходимо сдать биохимический анализ крови, это подготовка к терапии системными ретиноидами. Более подробно об этом я расскажу позже в соответствующем разделе. Анализы и обследования, которые при акне, точно сдавать не нужно. Микробиологическое обследование. Общий анализ крови. Кровь на дефициты витаминов, микроэлементов и всякого другого. Соскоп на демодекс. ХМС по Осипову. Примечание. Хроматомасс-спектрометрия или просто ХМС по Осипову. Это метод лабораторного исследования крови, эпителия, мочи и других биообразцов человека. Он назначается для выявления в организме микробных маркеров. Поиск глистов и отлавливание паразитов. Обследование желудка, кишечника и желчного пузыря. Важно, Эндокринологическое обследование на предмет избытка андрогенов – это лабораторное обследование, которое показано пациентам с наличием дополнительных признаков избытка андрогенов, например, нарушение менструального цикла, гирсутизм, андрогенная аллопеция, ожирение. Примечание. Гирсутизм – избыточное оволосение по мужскому типу у женщин, проявляющееся появлением усов и бороды, чрезмерным ростом волос на туловище и конечностях, главным образом связанное с повышением концентрации андрогенов, мужских гормонов в крови. Примечание. Андрогенетическая алопеция, АГА это не рубцовое выпадение волос, в основе которого лежит генетическая предрасположенность. При таких условиях Назначение расширенного анализа гормонального фона оправдано. Показатели, которые я дополнительно рекомендую сдать, фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны. Пролактин, дегидротестостерон. Обратите внимание, что данные показатели сдаются на третий-пятый день менструального цикла. Пациенткам, находящимся на КОК, Не следует сдавать кровь на гормоны, так как результаты будут непоказательными. После отмены КОК нужно выждать минимум 3 месяца перед сдачей анализов на гормоны. Демодекс равно акне. Миф о клеще Демодексе, который якобы служит причиной появления прыщей, является чуть ли не самой распространенной байкой про эту болезнь. Я не расслышала, что это именно он выедает из кожи кусочки, и именно поэтому на ней потом остаются рубцы. Также существует миф, что этот клещ обитает в подушках, наволочках, диванах и матрасах. Подцепить его может каждый, и именно поэтому так важно ездить в путешествие со своим постельным бельем. А одна моя пациентка, до знакомства со мной, запретила своему мужу спать на его любимой пуховой подушке, только потому, что она где-то вычитала, что якобы именно в пуху размножается этот клещ. Что ж, поспешу развеять эти мифы и оправдать бедного клеща. Клещ Демодекс относится к условно-патогенным микроорганизмам кожи человека и живет он только на коже, причем в норме он есть у всех. Примечание. Условно-патогенные микроорганизмы – это микроорганизмы, которые имеются и у здоровых людей, но при определенных условиях их количество увеличивается, что приводит к развитию заболеваний. Он питается кожным салом, и у абсолютно здорового человека он даже в какой-то мере отвечает за его регуляцию, не причиняя никакого вреда. Действительно, у пациентов с акне бывает повышенное количество кожного сала, что является прекрасной питательной средой для размножения и увеличения колонизации клеща. Поэтому акне может стимулировать демодекс к делению но этот клещ не является причиной акне. Важно заметить, что клещ Демодекс может быть обнаружен в норме, и факт его обнаружения не является причиной для борьбы с ним. Боритесь с акне, и уровень Демодекса придет в норму. Препараты местные и системные. Искусство лечения акне – Это умелое жонглирование различными препаратами. Я уже не раз говорила о том, что стратегия лечения определяется степенью тяжести акне а также дополнительными нюансами, такими как наличие постакне, семейного анамнеза, видами предыдущих терапий и кожного ответа на них. В целом же лечение может включать в себя местные или системные препараты, а также их комбинации. Результат терапии зависит от грамотно подобранного сочетания лекарств для конкретного пациента. И забегая вперед, хочется предупредить, что оценить эффективность лечения акне можно не ранее, чем через 12 недель от начала лечения. Хотя большинство пациентов ожидают увидеть эффект желательно уже на следующей неделе и очень расстраиваются, если этого не происходит. А этого точно не происходит никогда. Такое разочарование может стать причиной самостоятельного прекращения лечения. Поэтому очень важно психологически подготовить пациента к долгому пути. В этой главе я хочу сделать обзор групп препаратов, которые назначаются пациенту с акне с точки зрения доказательной медицины. Как и в начале предыдущего раздела, обращаю ваше внимание, что данная информация не призывает к самолечению пациента с окна должен вести врач дерматолог местная наружная терапия как несложно догадаться местная терапия это лечение заключающееся в нанесении лекарственных средств кремов мазей, гелей прямо на кожу препараты для местной терапии акне делятся на несколько групп местные ретиноиды препараты бензеев пироксида препараты азелаиновой кислоты, местные антибиотики, комбинированные препараты. Некоторые из этих лекарств можно использовать как монотерапию, а некоторые дают результат только в сочетаниях. Примечание монотерапия – лечение с помощью одного лекарственного препарата. Грамотный дерматолог назначит эффективное сочетание, исходя из проблем пациентов. Давайте рассмотрим каждую группу в отдельности. Топические местные ретиноиды. Ретиноиды – это группа веществ, которые являются производными витамина А и проявляют схожую с ним биологическую активность. У этого класса веществ широкий перечень эффектов. Их используют для лечения различных кожных заболеваний, а также для борьбы с возрастными изменениями. В дерматологии и косметологии ретиноиды являются незаменимыми игроками, которые показывают блестящие результаты. Однако эти препараты совсем не безобидны. Во время беременности их запрещено даже наносить на кожу. Существует несколько поколений ретиноидов. Первое поколение – это синтетические аналоги витамина А. ретинол ретинальдегид, третинаин. Я расположила их по интенсивности воздействия. Это поколение ретиноидов чаще используется с целью антиэйдж. Всем известный ретинол содержится в косметических кремах и сыворотках. Ко второму поколению относят этретинат и ацетретин, которые используют в лечении тяжелых форм псориаза. Третье поколение — это Адапален. Его используют в лечении акне, и тазоротен. Его прописывают при псориазе. Ретиноиды обладают следующими эффектами: снижают секрецию кожного сала, способствуют отшелушиванию ороговевших клеток и обновлению эпидермиса, разрушают бактериальные пленки на поверхности колоний бактерий и делают их доступными для уничтожения антибиотиками, прекращают воспалительные реакции в коже и, наконец, растворяют сальные пробки в устьях сальных желез. На сегодня самым популярным ретиноидом является адапален. Это ретиноид третьего поколения, который присутствует на рынке с 1995 года. Как правило, местные ретиноиды назначаются пациентам с легкой и средней степенями тяжести акне, а также для поддержания эффекта после курса системных ретиноидов. Помимо желанного эффекта, очищение кожи от высыпаний, местные ретиноиды могут вызвать раздражение кожи, шелушение, сухость, жжение. Так называемый ретиноевый дерматит. Чтобы этого избежать, нужно начинать пользоваться местными ретиноидами постепенно, начиная с небольших участков лица. И правило «больше значит лучше». В данном контексте сыграет с вами злую шутку. Местные ретиноиды – это те препараты, которые нужно использовать очень дозированно и строго по назначению врача. И буквально одной горошинки препарата хватит для обработки всего лица. Обычно ретиноевый дерматит проявляется в первые недели лечения и прекращается к концу первого месяца терапии. Ретиноиды следует наносить один раз в день на очищенную сухую кожу. Очень важно наносить средства на все зоны поражения, а не точечно на видимые воспалительные элементы. Это связано с тем, что местные ретиноиды блокируют процесс образования микрокомедонов и, Именно отсутствие должного применения ретиноидов является причиной неэффективного лечения. Длительность терапии составляет обычно около 6 месяцев. После окончания активного лечения пациенту составляется поддерживающая схема для профилактики рецидива. Как и во многих случаях терапии акне, в первые 2-4 недели лечения ретиноидами может отмечаться обострение болезни. лайфхак Если врач прописал вам местные ретиноиды, начинайте вводить эти средства постепенно, начиная сначала с небольших участков кожи лица и постепенно увеличивая зону нанесения. Наносите эти препараты обязательно на чистую сухую кожу, а через 20-30 минут обильно увлажняйте кожу кремом с успокаивающим действием. Важно знать, что на фоне лечения ретиноидами ожидаемо обострение. Количество воспалительных элементов в первый-второй месяц лечения может стать больше. Инновация в мире ретиноидов. Справедливо будет заметить, что совсем недавно появился ретиноид четвертого поколения для местного использования. Трифоротен, который был одобрен для применения в США в конце 2019 года. В России трифоротен стал доступным для приобретения только во второй половине 2024 года, поэтому у меня пока нет личного опыта ведения пациентов ретиноидом четвертого поколения. Но производитель обещает ряд преимуществ этого ретиноида, в том числе сниженный раздражающий потенциал в сравнении с другими ретиноидами, что будет более комфортно переноситься пациентами, особенно с чувствительной кожей. Эффект от лечения будет заметен уже через 2 недели, против 2-4 месяцев у ретиноидов предыдущих поколений. Надеюсь, что скоро дерматологи России тоже начнут активно применять трифоратен для лечения своих пациентов, и мы сможем на личном опыте убедиться в заявленных свойствах препарата. Бензоилпероксид оказывает выраженное антибактериальное действие за счет мощного окислительного эффекта. Иными словами, препараты этой группы убивают бактерии и тем самым останавливают воспаление. Именно поэтому бензоилпероксид особенно хорош как сос-средство. Он наносится точечно на воспаление 1-2 раза в день, в отличие от местных ретиноидов, которые необходимо наносить на всю поверхность кожи лайхак. Если терматолог выписал вам бензоилпероксид, имейте в виду, что его эффективность повышается, если перед применением препарата охладить участок кожи кусочком льда, завернутым в полиэтиленовый пакет. Кстати, обратите внимание, что за счет окислительного эффекта бензоилпероксид обладает мощным отбеливающим свойством, поэтому если вы не собираетесь отбеливать постельное белье, полотенце или одежду, будьте осторожны. После использования этого препарата на ткани могут остаться белые пятна. Препараты азилаиновой кислоты. В 1983 году доктор Назара Порро со своей командой решил применить крем с содержанием 15% азелаиновой кислоты в попытке снизить пигментацию при хлуазме. Примечание. хлоазма органическая гиперпигментация кожи желтовато-коричневого цвета возникает вследствие повышенного продуцирования пигмента часто появляется во время беременности, локализуясь на лице, вокруг сосков, живота. Насыщенность и окраска пигментных пятен действительно снизилась, и вместе с этим специалисты заметили регресс угревой сыпи у одной из пациенток. Это послужило поводом к использованию препарата при лечении 100 добровольцев, страдающих от акне. В итоге терапия 15-процентным кремом азелаиновой кислоты в течение 3-9 месяцев привела к регрессу всей сотни наблюдавшихся больных. Но врачей удивил другой неожиданный факт. Кроме всего прочего, депигментирующий эффект препарата оказывал позитивное действие в отношении постакне, осветлял пятна. Действие азелаиновой кислоты на кожу складывается из четырех основных эффектов. Антибактериального, противовоспалительного, комедонолитического, дипигментирующего. Азелаиновая кислота может выступать в качестве альтернативной терапии лечению местными ретиноидами. Кремы и гели с небольшим содержанием азелаиновой кислоты не больше 15%, показаны пациентам с легкой формой акне при условии непереносимости местных ретиноидов, а также в качестве поддерживающей терапии акне. Кроме этого, азелаиновая кислота отлично работает с пост постакне пятнами, и у нее есть большой плюс – она разрешена беременным. Я назначаю препараты с азелаиновой кислотой пациентам по следующей схеме – Первый месяц – одно применение в день. Через месяц, по мере привыкания кожи – два. Азелаиновая кислота наносится на всю поверхность кожи. Первую минуту после нанесения может ощущаться покалывание и сжение кожи, но потом это проходит. Подобные ощущения являются нормой при терапии препаратами с азелаиновой кислотой. Местные антибиотики. Антибиотики при лечении акне выполняют ту же функцию, что везде и всегда. Они убивают бактерии и снимают воспаление. Однако в случае угревой сыпи этого мало. Хорошего эффекта от терапии местными антибиотиками можно достичь только при сочетании их с ретиноидами и препаратами бензоилпероксида. Обращаю ваше внимание, что из-за риска возникновения привыкания к местным антибиотикам следует избегать длительного наружного применения этого вида лекарств. Хочу отметить, что до конца 1970-х годов бактерии, обитающие в коже при акне, были чувствительны ко всем наружным антимикробным препаратам, но в настоящее время стремительно растет количество штаммов устойчивых практически к любым антибиотикам. Например, антибиотик эритромицин имеет низкий уровень эффективности в отношении акне. Системная терапия. Системная терапия – это, проще говоря, таблетки или капсулы, то есть все то, что системно назначается для приема внутрь. Терматологи обычно прибегают к системной терапии только в крайних случаях, если для этого есть показания. А если без нее можно обойтись, грамотный специалист назначит только комбинацию местных препаратов. Препараты для системной терапии тоже делятся на несколько групп оральные контрацептивы, системные антибиотики, системные ретиноиды. Оральные контрацептивы в терапии акне. На эту тему среди пациентов с акне не умолкает вечный спор. Оральные контрацептивы это метод лечения или нет? Юлия произвела на меня впечатление скромной, приятной девушки. Толстая коса, белая рубашка, пиджак, брюки со стрелками – Типичный стиль офисного сотрудника. Все лицо девушки было покрыто закрытыми и открытыми комедонами. «Я не понимаю, что происходит», — искренне сказала она. «У меня никогда не было прыщей, а сейчас, вот как назло, я только вышла замуж, только личная жизнь наладилась». Я привычным образом провела свой допрос. Юлия оказалась очень дисциплинированным человеком. Её внешний вид совпадал с внутренним наполнением. Она была аккуратна, любила всё планировать наперёд, всю жизнь придерживалась одной и той же диеты, редко меняла средства ухода. Возможно, счастье в личной жизни стало тем положительным стрессом, из-за которого стартовала акне. В 31 год очень маловероятно, и тут меня осенило. «Юлия, скажите, а вы случайно не планируете ребёнка?» «Планируем», — удивлённо ответила она. «Вот уже полгода дни высчитываем, но пока не получается. А как вы поняли?» «Ну, после замужества такое бывает», — улыбнулась я. «А до этого вы долгое время предохранялись, так?» «Выяснилось, что Юлия пила кок» в течение последних 13 лет. Ее заявление «У меня никогда не было прыщей» оказалось неверной информацией. В 18 у Юлии все же был эпизод акне, из-за которого она отправилась к гинекологу, а тот прописал ей КОК, комбинированные оральные контрацептивы, которые она и принимала все эти годы. Именно это и послужило причиной стирания клинической картины. Выйдя замуж, Юлия перестала предохраняться, так как они с мужем хотели завести ребенка. И через три месяца после отказа от контрацептивов проблемы с кожей вернулись. КОК – способ лечения, по понятным причинам, подходящий только женщинам. Они повышают уровень эстрогенов и снижают уровень андрогенов в крови. А ведь гиперандрогения является одним из ключевых факторов развития акна примечание Эстрогены – группа женских половых гормонов, влияющих на репродуктивную функцию. Прыщи и избыточное салоотделение действительно могут исчезать при приеме контрацептивов, хотя они являются противозачаточными средствами, а не препаратами для лечения акне. Но, что интересно, кок помогут избавиться от акне на период их использования даже если у вас все хорошо с гормональным фоном. Однако применение КОК оправдано лишь в ситуации, когда прыщи являются следствием гинекологической проблемы, которая может быть решена с помощью контрацептивов. Например, при симптоме поликистозных яичников СПКОК, когда нарушается менструальный цикл и отсутствует овуляция. В этом случае бонусом становится очищение кожи. Замечу, что кок не излечивают от прыщей, а лишь временно, на срок приема, снижают уровень андрогенов. Таким образом, в данном случае речь идет не о лечении, а о некой коррекции высыпаний. Поэтому, к сожалению, после отмены кок существует довольно высокая вероятность рецидива болезни. Этот метод коррекции акне также оправдан, если пациентка действительно нуждается в контрацепции. Во всех других случаях я не поддерживаю подобную терапию, тем более что КОК первого и второго поколений могут, наоборот, вызвать акне или ухудшить его течение. Мы с Юлей начали дерматологическое лечение без использования КОК. Так как она планировала детей, я не назначала ей системных ретиноидов, прием которых исключает беременность. Через три месяца после начала местной терапии объем и выраженность высыпаний значительно снизились, а еще через полгода Юлия обрадовала меня новостью, что они с мужем ждут ребенка. Вопрос дерматологу. Вопрос. Я в ближайшее время собираюсь слезать с «кок», Пила их 8 лет, и я боюсь отката, и что прыщи опять вернутся. Можно ли это как-то предотвратить? Ответ. Да, такая вероятность действительно есть. Но есть и шанс, что ремиссия сохранится. Я не рекомендую заранее предпринимать какие-либо действия, ведь сейчас у вас нет показаний для этого. У вас чистая кожа, и вы находитесь в ремиссии. Но как только заметите, что состояние кожи начало меняться в худшую сторону – незамедлительно запишитесь к дерматологу. Системные антибиотики. Как и при лечении других болезней, для которых требуются антибиотики, в случае с акне они применяются с целью победить бактериальный и воспалительный процессы. Таким образом, системные антибиотики ни в коем случае не лечат непосредственно акне. Они снижают раздражение, делают так, чтобы кожа перестала цвести, и могут быть назначены только в дополнение к основному лечению, чтобы усилить его эффект. Обычно антибиотики прописываются на срок 4-8 недель. Как монотерапия, системные антибиотики совершенно неэффективны. Показания к системной терапии антибиотиками. Среднетяжелая и тяжелая форма заболевания. Лёгкая форма в тех случаях, когда в течение трёх месяцев нет эффекта от наружной терапии. Склонность к формированию рубцов. Выраженная депрессия или дисморфофобия на фоне даже лёгкого течения акне. Примечание. Дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен воображаемыми дефектами во внешности, которые незаметны или едва заметны окружающими. Выраженное обострение на фоне другого лечения. Системные ретиноиды. И вот наконец-то мы дошли до препаратов, вокруг которых ходит самое большое количество мифов. Именно из-за страшилок о последствиях приема системных ретиноидов, СР, многие люди боятся ими лечиться, хотя имеют все показания именно для этого вида терапии. Мифы про системные ретиноиды. Никогда не родишь, а если и родишь, то обязательно нездорового ребенка. Почки откажут, печень откажет, суицид случится, все волосы выпадут. Они помогут только на период лечения, и все вернется с большей силой, когда закончишь лечение. И еще 100 миллионов неоправданных выдумок. Что такое системные ретиноиды? Системные ретиноиды — группа препаратов для лечения акне с активным действующим веществом изотретинаин, которая является производным витамина А. Первый системный ретиноид был синтезирован в 1955 году, но европейские специалисты начали использовать его в борьбе с псориазом только в 1976 году — После многочисленных клинических испытаний изотретинаин в 1982 году был одобрен ФДА в качестве средства борьбы с тяжелой узелково-кистозной формой акне. Примечание. ФДА – Food and Drug Administration. Примечание. Узелково-кистозная форма акне – крайне тяжелая форма – носит Такое название из-за наличия кист и узлов на коже, которые разрешаются с образованием глубоких рубцов. В том же году известный дерматолог Штраус написал «Появление в дерматологической практике изотретинаина для лечения акне по своей значимости сопоставимо с внедрением терапии» стероидов. Его слова оказались пророческими, поскольку до сегодняшнего дня изотретинаин является самым эффективным методом лечения, и для многих пациентов он является единственным шансом на здоровую кожу. Сюзанна. Я не знала про системные ретиноиды и с 14 лет мучилась с прыщами на лице и теле. Летом в жару была вынуждена ходить в закрытой одежде. И только в 25 лет я наткнулась в интернете на информацию и узнала, что могу избавиться от высыпаний и надеть наконец-то летом сарафан. Я настолько загорелась этой идеей, что сразу обратилась к врачу. И вот уже больше двух лет я могу себе позволить носить абсолютно любую одежду. Я счастлива. Как работают системные ретиноиды? Появление системных ретиноидов СР стало революционным событием современной дерматологии, так как на сегодняшний день это единственное средство, способное одновременно воздействовать на все четыре патогенетические звена развития акна. Основной мишенью системного изотритинаина являются сальные железы. В ходе исследования был замерен размер сальных желез в биопсии кожи пациентов с акне до лечения СР, через месяц лечения и через 8 недель. Было выявлено, что через 8 недель терапии объем сальных желез уменьшается почти в 5 раз на целых 76% а через одну неделю он уменьшается на 49%. На сегодняшний день СР являются единственной группой препаратов, достоверно уменьшающих размер сальных желез. Как работает изотретиноин Воздействует на размер и функционирование сальной железы. Восстанавливает терминальную дифференцировку кератиноцитов и сибацитов что, в свою очередь, приводит к снижению выработки кожного сала. Примечание. Клеточная дифференцировка, процесс, в ходе которого клетка переходит от одного типа клеток к другому. Оказывает противовоспалительное действие за счет ингибирования медиаторов воспаления. Приводит к восстановлению нормальной микрофлоры кожи и, соответственно, к уменьшению патогенного действия бактериум акнес. С изотретинаином можно получить быстрый видимый результат в лечении акне, что обычно весьма положительно влияет на настрой пациентов и дает им надежду, которой у многих из них не было долгие годы. Происходит это потому, что после недели приема сальные железы уменьшаются в объеме. Из-за этого снижается выделение кожного сала и как следствие приостанавливается появление новых комедонов. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано три препарата на основе изотретинаина. Каждый из них показывает прекрасные результаты в лечении акне и акнеформных дерматозов. Николетта Акне у меня с подросткового возраста, чего я только не перепробовала и что только не делала, и ничего не помогало. А в последние два года ситуация еще больше ухудшилась, комедоны стали огромными и болючими. Я проходила полный чекап, принимала кок, витамины, антипаразитарку, по пять дней голодала, делала тюбаж, промывала желудок, проходила лечение у косметолога, чистки, пилинги, мизотерапии. Примечание. Тюбаж. Лечебная процедура, направленная на стимуляцию выведения желчи с целью очистки желчного пузыря. Его суть заключается в промывании желчных путей, что помогает устранить застой желчи, основную причину образования камней. Потом мне прописали антибиотики, и я принимала их несколько месяцев. Мазалась различными кремами, гелями, болтушками, но улучшения не было. И я решилась, наконец, на системные ретиноиды. Нашла дерматолога, который будет меня вести. Я была готова к обострениям и мечтала об идеальной коже. Через 6 месяцев ситуация улучшилась процентов на 30, но новые комедоны продолжали появляться. В этот момент врач предложил мне прекратить прием СР. Я была не согласна с ее решением и сменила клинику. Новый дерматолог скорректировал и дополнил мое лечение. На следующий же день я увидела улучшение. И, о чудо, у меня появилась надежда. Акна исчезала день за днем. За полгода моя многострадальная кожа очистилась. Так страшно было пить последнюю таблетку и остановить лечение. Сейчас мне назначена поддерживающая терапия. Наконец-то у меня хорошая кожа, и она не болеет. Системные ретиноиды прописываются врачом в следующих случаях. При тяжелых формах акне, таких как узелково-кистозные, конглобатные акне или акне с риском образования рубцов, при акне, не поддающихся другим видам терапии, при рецидивирующих акне лёгкой и средней степеней, которые проявляются сразу после прекращения местной терапии, при акне, которые сопровождаются психоэмоциональными нарушениями. Как их принимать и сколько времени пить? При приёме СР очень важно соблюдать определённые правила. Например, не все знают, что... Изотретинаин – это производная витамина А, который является жирорастворимым, а значит, его необходимо принимать с пищей, богатой жирами, так как этот витамин усваивается только вместе с ними. Также важно набрать кумулятивную дозу, которая рассчитывается по формуле 120-150 мг на килограмм. В некоторых случаях требуется увеличение этой дозы. Примечание. Кумулятивная доза – это такая накопленная доза лекарственного вещества в организме, при которой риск рецидива заболевания минимальный. Ежедневную дозировку и длительность терапии СР всегда рассчитывает врач-дерматолог, исходя из веса пациента и других индивидуальных особенностей. Ежедневная дозировка – важное условие для качественной терапии. Доза препарата не должна быть слишком низкой. Это может стать причиной рецидивов в последующем или слишком высокой. В этом случае могут появиться побочные явления. Эффект от лечения обычно виден через 1-2 месяца после начала приема системных ретиноидов, но в некоторых случаях этот срок может увеличиваться. В среднем лечение системными ретиноидами занимает от 6 до 9 месяцев, иногда может быть дольше. Подчеркну, что при приеме системных ретиноидов необходимо регулярно сдавать анализы, биохимию, крови. Нужно сдать до начала лечения, через месяц после первой таблетки и далее каждые 3 месяца. Примечание. Необходимые показатели – АЛТ, АСТ, холестерин, глюкоза, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, креатинин, щелочная фосфатаза. Как правильно принимать системные ретиноиды? Во время еды желательно разделить ежедневную дозировку на два приема. Нельзя делать перерывы в лечении и пропускать дни приема препарата. Рацион питания должен быть обогащен жирами. Масло, авокадо, орехи, мясо, рыба и так далее. Ольга пришла ко мне в разгар лета. Стояла тяжелая для Москвы жара, сменявшаяся внезапными грозами со шквальным ветром. Хочется жить только под кондиционером. С порога пожаловалась она. И вообще никуда не выходить. «Хорошо, что у меня и дома, и на работе прохладно. Но ведь туда и обратно нужно еще как-то добраться. А на такой жаре вся тоналка течет моментально. Любая одежда с рукавами липнет к телу. Невыносимо. Да еще это мода на голые пупки. Вы не представляете, как тяжело осознавать, что ничего из этого ты не можешь себе позволить». Ольге было 22 года миловидная блондинка с голубыми глазами и женственной фигурой. Мне хотелось сказать ей что-то приятное, поделиться своим восхищением ее внешностью, и я не удержалась. «Я уверена, что у вас нет отбоя от поклонников». Я давно взяла за правило — Если есть порыв и хочется сделать комплимент, то надо обязательно ему следовать. Если вы хотите сказать человеку что-то хорошее, если вам в голову пришла приятная фраза, ни в коем случае не нужно стесняться или сдерживаться. Нужно это сказать. Улучшить кому-то настроение, дать чуточку тепла. Это та простая, но очень важная магия, которую может себе позволить каждый из нас. Ольга была слишком расстроена, и я увидела, что она мне не поверила, и посмотрела на меня с подозрением. Вдруг я над ней издеваюсь. «Что вы? Какие поклонники?» — сказала она, наконец, видимо, удостоверившись, что я говорю на полном серьезе. «У вас зрение плохое? Я же урод!» Я не обратила на ее комментарии про прозрения никакого внимания. Я вижу, что у вас акне, и это действительно очень влияет на качество жизни, но не делает вас уродом. Вы очень красивая девушка, поверьте. А с вашими проблемами, с кожей, мы справимся». При осмотре оказалось, что высыпания и рубцы у Ольги не только на лице, но и на теле. Степень акне я оценила как средне и уже хотела начать рассказывать про системные ретиноиды. Но Ольга категорически заявила. Только вы имейте в виду, что я, системные ретиноиды, пить не буду. Что бы там ни говорили, мне они не помогают. Я их уже пила. С ними, конечно, стало немного получше, но все мои прыщи вернулись вновь, как только я отменила СР. Мы снова уселись за стол, и я начала ее расспрашивать. Подробно выяснила дозировку способ приема. Оказалось, что Ольга принимала системные ретиноиды по 10 мг в день, что являлось очень низкой дозой для ее веса. Курс приема занял всего 3 месяца, что для средней тяжелой степени акне тоже недозволительно мало. К тому же Ольга все это время сидела на диете, поэтому ее рацион не был обогащен жирами, поэтому таблетки не усваивались. Я резюмировала. Ваш курс приема СР был пройден неверно, но несмотря на это, вы все равно отмечали некоторые улучшения состояния вашей кожи. Могу сказать, что в результате нашей беседы я еще сильнее убедилась в том, что системные ретиноиды – это подходящий для вас вид терапии. К счастью, Ольга согласилась на второй курс. Мои аргументы ее убедили. Я назначила ей ежедневную дозировку, адекватную ее весу. И она принимала эти препараты вместе с жирами на протяжении 8 месяцев. На сегодняшний день Ольга в ремиссии уже 3 года. Я часто вижу ее у нас в клинике. Она приходит к нам уже на другие процедуры. Йоко. Я... Очень боялась СР, потому что прочла про них в интернете множество страшилок. В итоге я все-таки пролечилась ими. Прошло уже более пяти лет, и я уверена, что это лучшее, что случилось со мной в жизни. Жалею только о том, что не начала лечиться системными ретиноидами раньше. Я пережила больше 15 лет комплексов, мучений, неграмотных врачей, денег на ветер и прочего. Побочные эффекты при приеме системных ретиноидов. Системные ретиноиды представлены на рынке уже более 40 лет. Это хорошо изученная группа препаратов с доказанной эффективностью. И для некоторых пациентов они являются единственным вариантом терапии, способным избавить от акне. Однако вокруг СР ходит колоссальное количество мифов. Но не так страшен черт, как его малюют. Поэтому давайте разбираться. Любой лекарственный препарат имеет побочные эффекты. И если вы откроете инструкцию даже к самым безобидным таблеткам, которые мы пьем, когда болит живот, и посмотрите раздел «Побочные эффекты», то я уверена, что вы будете очень удивлены, насколько много потенциально возможных неприятных последствий их приема вы там обнаружите. Изотритинаин – не является исключением, как и любой другой лекарственный препарат. Он имеет свои потенциальные побочки. Дабы не быть голословной и опираться в своей книге не только на опыт нашего Центра лечения Акне, пусть даже и колоссальный, мы проводим порядка 12 тысяч консультаций в год. Я хочу привести данные свежего исследования 2022 года, где было проанализировано, 30 научных работ, посвященных терапии акне, в которых суммарно оценивались данные о 3274 пациентах с акне, получивших терапию СР. Выводы этого исследования следующие. Да, СР могут влиять на различные системы организма, но преимущественно они касаются кожи и слизистых и никак не влияют на качество жизни пациента. А при должном уходе и профилактике риск побочных эффектов вообще сведен к минимуму. Кроме того, все нежелательные явления являются транзиторными, то есть проходящими после окончания лечения. И мне хотелось бы подчеркнуть, что большая часть побочных эффектов связана с неправильно подобранной дозой SR. Самые распространённые нежелательные явления при приёме системных ретиноидов. Хейлит 100% пациентов. Примечание. Хейлит это воспаление красной каймы губ, слизистой оболочки и уголков рта. Ретиноевый дерматит 94,7%. Конъюнктивит 8,9%. Носовые кровотечения 6,7%. Транзиторное повышение печёночных ферментов 39,4%. Гиперлипидемия 20%. Примечание. Гиперлипидемия повышенный уровень липидов и или липопротеинов в крови человека. Миалгия и артралгия 2,6%. Примечание. Миалгия мышечные боли различного характера, выраженности и локализации. Головная боль – 2,6%. Таблица самых распространенных побочных явлений и мои рекомендации, как их нивелировать, находятся в PDF-приложении. Данные рекомендации носят общий характер. В случае возникновения побочных эффектов незамедлительно обратитесь к своему лечащему врачу. Самая распространенная побочка – сухость кожи и слизистых. После назначения препарата примерно через 3-4 недели кожа может стать сухой и даже начать шелушиться. Однако эта проблема без труда регулируется увлажняющими кремами и каплями. Своим пациентам я назначаю увлажняющие средства с первого дня лечения. И таким образом мы не сталкиваемся с сильными кожными реакциями. На второй-третьей неделе от начала терапии может случиться обострение акна. Это норма. Пугаться не нужно и следует продолжать лечение в назначенной дозировке. Если обострение вас пугает и вам кажется, что его интенсивность слишком высокая, то необходимо посетить своего лечащего врача. Мне, как практикующему врачу, бывает очень обидно и больно за тех пациентов с тяжелыми формами акне, которым вовремя не назначили СР. В результате их история болезни все же завершается курсом ретиноидов. Но если бы это было своевременно, они бы потом не мучились с постакне. Системные ретиноиды действительно серьезные, препараты, прием которых может повлечь за собой побочные эффекты. Именно поэтому весь период лечения пациенту необходимо находиться под наблюдением врача и сдавать анализы. Это нужно прежде всего для того, чтобы вовремя скорректировать лечение. Внимательный подход со стороны врача и комплоентный подход со стороны пациента минимизирует риск побочных эффектов. Примечание. Комплоентность – точное и осознанное выполнение пациентам рекомендаций врача в ходе лечения. Елизавета. Чуть больше года назад я прошла 6 курс СР. Жалею только об одном – О том, что не сходил к дерматологу раньше и потеряла столько времени. О побочках, как и о самих СР, я ничего не знала, поэтому начала принимать препараты без раздумий и сомнений. Собственно, никаких побочек у меня и не было, кроме сухой кожи губ, рук и небольшой сухости в носу. Но это все ерунда по сравнению с чистой кожей. Благодаря СР у меня не только акне ушло в ремиссию, которая длится до сих пор, но и полностью изменился текстом тип кожи. Раньше она была очень жирная, и на носу были большие черные точки, которые прям вываливались наружу. А сейчас на их месте еле заметные чистые поры, и сама кожа уже не жирная, что для меня важно. Если и появляются какие-то единичные воспаления, то они безболезненные и проходят за один день. Я полюбила свое отражение в зеркале». Сейчас я всем знакомым с акне советую обратиться к врачу и принимать СР, если есть необходимость, а не заниматься самолечением, как я это делала в течение целого года. Противопоказания для назначения системных ретиноидов. Печеночная недостаточность, выраженное повышение показателей липидного обмена, гипервитаминоз А, беременность и период лактации, возраст до 12 лет, с осторожностью, депрессия в анамнезе, сахарный диабет, ожирение, нарушение липидного обмена, алкоголизм, изотретиноин и депрессия. Еще одна серьезная тема для разговора – связь между приемом системных ретиноидов и нарушениями психики – Вскоре после того, как изотретинаин был одобрен как официальное лекарство от угревой сыпи, в США было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что длительный прием этого препарата способствует депрессии и даже якобы может стать причиной суицида. С тех пор, вот уже почти 40 лет, в научных и медицинских кругах ведутся бесконечные споры по этому поводу. Сторонники системных ретиноидов говорят о том, что акне и постоянные проблемы с кожей с гораздо большей частотой и вероятностью вызывают депрессивные состояния, а другая сторона лагеря настаивает на психотропном действии изотретинаина, которое усугубляет и без того стрессовое состояние всех пациентов с акне. И те, и другие, естественно, ссылаются на статистику. Елена, я принимала системные ретиноиды полтора года. Когда врач сказал, что для назначения этого препарата нужно сдать всего один анализ, я примерно год не могла решиться его сдать и не начинала лечение. Я тогда была студенткой, у нас было много тусовок, и мне не хотелось их пропускать. Я боялась и того, что анализ покажет что-то плохое в печени. Потом оказалось, что она у меня как у космонавта, и того, что мне год или более придется вести довольно скучную жизнь. Но спустя год таких раздумий я все-таки решилась на лечение. И да, это были очень скучные полгода. Но оно того стоило. Однако в большинстве исследований не было обнаружено связи между системными ретиноидами и депрессией, а скорее наоборот, выявилось положительное влияние лечения на уменьшение депрессивных симптомов, ведь у людей проходят прыщи, кожа очищается. У многих это происходит после десятков лет борьбы с акне, упорного лечения и потери всякой надежды. Когда ты смотришь на свое отражение в зеркале и видишь столь долгожданные улучшения, в которые уже давно не верилось, это часто служит поводом для эйфории, которая, как известно, депрессию как раз прогоняет. Валя Я со своей ситуацией думала, что мне пропишут лечение мазями и кремами, но оказалось все сложнее. Мне сразу назначили системные ретиноиды. Я, честно сказать, испугалась только того, что это дорого, а страхов за здоровье или психическое состояние у меня не было. Я подумала, надо так надо. Пила СР почти 7 месяцев. Что я хочу сказать? У меня не было депрессии, тоски или перепадов настроения. Эмоционально я легко перенесла этот период. Из минусов. Были неидеальные печёночные показатели и немного болели ноги. Не могла ходить больше 10 тысяч шагов в день. Болели суставы. Как только я закончила приём СР, через 10 дней и показатели печени восстановились, и ноги пришли в себя». Ещё были небольшие язвочки на руках, я мазала их специальным кремом. Я постоянно сдавала анализы и ходила в клинику на консультацию. Зато в итоге мне удалось победить акне, поэтому я не жалею ни о чём. Недавно вышли данные, которые и вовсе опровергают выводы, сделанные в 80-х годах прошлого века. В 2024 году были опубликованы результаты масштабного исследования риск of suicide and психиаtricордмон и затрити на in users примечание риск суицида и психиатрических расстройств среди пациентов получающих эизотрити В рамках этого исследования специалисты проанализировали 1 млн 625 891 почти 2 млн пациентов с акне, принимавших изотретинаин на предмет связи этого лечения с депрессией, суицидом и самоповреждениями. Оценка проводилась в момент лечения, а также на протяжении 4 лет после окончания лечения. Результаты исследования обнадеживают. Связи между лечением изотретинаином и риском каких-либо психических расстройств не выявлено. Зато был выявлен более низкий уровень вероятности суицида среди пациентов на изотретинаине по сравнению с контрольной группой, которая не получала лечения в течение 2, 3 и 4 лет после окончания лечения. Исходя из моего личного опыта, я могу уверенно заявить, что пациенты, проходящие курс системных ретиноидов, с каждым новым визитом приходят ко мне с более широкой улыбкой и светящимися глазами. И это понятно, ведь улучшение состояния кожи и, соответственно, самооценки не может их не радовать. Однажды одна пациентка сказала мне, что провоцируют депрессию три новых прыща каждое утро, а ретиноиды улучшают жизнь. Блиц-опрос популярных вопросов про системные ретиноиды. Первое. Как часто акне возвращаются после курса СР? По статистике риск рецидива составляет от 2 до 30%, однако успех лечения системными ретиноидами во многом зависит от выбора ежедневной дозы, правильного и регулярного приема, набора кумулятивной дозы и других факторов. Мне удобнее опираться на статистику нашей клиники, потому что здесь я могу наблюдать, как проходят терапию наши пациенты, и могу удостовериться в том, что они принимают СР ежедневно в необходимой ежедневной дозе и требуемой по длительности период. Так вот, по нашей статистике рецидив встречается реже, чем в 5% случаев, то есть у одного из 20% пациентов. Также справедливо будет заметить, что рецидив всегда бывает менее интенсивным, чем было изначальное заболевание. Второе. Обязательно ли набирать кумулятивную дозу? Набор кумулятивной дозы является основным фактором в эффективном лечении акне системными ретиноидами. Поэтому да, набирать кумулятивную дозу обязательно. Это в большей мере чем что-либо еще защитит вас от рецидивов. Третье. Когда можно планировать ребенка? При терапии системными ретиноидами. Во время приема системных ретиноидов беременеть нельзя, так как они вызывают необратимые изменения у плода. Однако уже через 5 недель после последней таблетки можно планировать беременность. Четвертое. Почему СР нужно принимать под наблюдением врача? Системные ретиноиды отпускаются только по рецепту врача. Самолечение исключено. Во время терапии необходим постоянный контроль самочувствия и лабораторных показателей. В течение курса лечения врач меняет дозировку в зависимости от динамики. Курс лечения будет безопасным и эффективным только под наблюдением врача. Пятое. Системные ретиноиды избавляют от акне навсегда? На данный момент в мире не существует лечения, которое бы гарантировало избавление от акне навсегда. Поэтому ни один дерматолог не может вам пообещать, что пройдя терапию системными ретиноидами, у вас не будет рецидива и акне не вернется. Но при этом СР на сегодняшний день являются самыми эффективными препаратами от акне. А правда, что при лечении СР выпадут все волосы? Выпадение волос действительно является одним из возможных побочных действий системных ретиноидов, однако все они не выпадут, произойдет более частое обновление волос в период лечения. В таком случае я рекомендую своим пациентам различные лосьоны для стимуляции роста волос и курс плазмотерапии. Седьмое. Изотретиноин обладает тератогенным эффектом? Примечание. Тератогенный эффект. Способность лекарственного препарата провоцировать аномалии развития плода во время беременности. Да, изотретиноин обладает тератогенным эффектом. Именно поэтому лечение системными ретиноидами нельзя совмещать с беременностью. Но он полностью выводится из организма в течение пяти недель после окончания терапии. От чего придется отказаться на период лечения системными ретиноидами? Терапия СР предполагает соблюдение некоторых правил. Чтобы снизить риск нежелательных реакций, пациентам при лечении СР придется изменить свое поведение или отказаться от некоторых состояний и поступков, которые несовместимы с терапией СР. Вот основные моменты, которые недопустимы в период лечения СР. Первое. Беременность. На протяжении всего курса лечения и еще 5 недель после последней таблетки планировать ребенка и беременеть нельзя. Самый серьезный побочный эффект при терапии СР – тератогенный эффект на плод. Женщинам важно соблюдать контрацепцию за месяц до начала терапии. На протяжении всего курса лечения и 5 недель после приема последней таблетки. Хорошая новость. На сперматогенез СР влияние не оказывает, поэтому мужчинам, проходящим лечение СР, необходимости предохраняться нет. Второе. Загар под прямыми солнечными лучами. Находиться в солнечной стране можно, но вот загорать нельзя. Кожа в период лечения чувствительна к солнечному свету, что чревато ожогами. Используйте СПФ на пляже, сидите под зонтиком и защищайте голову и лицо головным убором. Третье. Алкоголь. Системные ретиноиды воздействуют на печень как и алкоголь. Двойного воздействия печень может не выдержать, поэтому на весь период лечения я запрещаю своим пациентам употребление алкоголя. бытуют мнение, что вместе с СР врач должен прописать пациенту лекарственные препараты для поддержания состояния печени – гепатопротекторы. В данном контексте превентивные методы бессмысленны, и они не фигурируют в клинических рекомендациях. Безусловно, врач должен контролировать состояние печени и других органов пациента на протяжении всего курса СР и при необходимости корректировать ход лечения назначением дополнительных препаратов. Важно понимать, что отменить таблетки на один вечер и пойти повеселиться – Такое не прокатит. Препарат выводится из организма 19 часов, поэтому употребление алкоголя может дать нежелательную реакцию. Также плохой идеей является и пропуск даже одного дня приема препарата. Четвертое. Активная изнуряющая физическая нагрузка. Системные ретиноиды – нагрузка на организм в целом, особенно на мышцы и суставы. В период лечения не стоит дополнительно нагружать организм физическими упражнениями в большом количестве. При этом часовые занятия 2-3 раза в неделю допустимы. Пятое. Донорство крови. Системные ретиноиды вызывают изменения в химическом составе крови. Именно поэтому при лечении этими препаратами нужно постоянно сдавать анализы. Однако в качестве донорской такая кровь, к сожалению, не подойдет. Почему случается рецидив? Недостаточная кумулятивная дозировка, низкая суточная дозировка, курение... Возраст пациента до 14 лет и старше 30 лет, наличие гормональных нарушений, рацион питания без достаточного количества жиров, перерывы в терапии. Важно! У некоторых пациентов возникает рецидив даже без наличия упомянутых ранее причин. Иногда лучше дать лечению второй шанс. Пожалуй, больше всего из моих пациентов мне жаль юных девочек, столкнувшихся с проблемой акне в самом нежном возрасте. Маргарита была как раз из таких девушек. При ее виде сердце сжималось совершенно непроизвольно. Ей было всего 15 лет, и пришла она ко мне с мамой. Все лицо и тело Маргариты были усыпаны болезненными, крупными, воспаленными шишками и большим количеством рубцов. Осмотрев девочку, я вынуждена была констатировать, обращаясь скорее к маме. «Такая тяжелая форма акне лечится только системными ретиноидами». «Нет», — мама резко и отрицательно помотала головой. «Их мы уже пробовали, только не они». Безусловно, я не первый раз столкнулась со страхом перед системными ретиноидами. Более того, мне очень понятен этот страх, когда речь идет не о себе, а о ребенке. «Однако я действительно видела, что ничем иным не смогу помочь Маргарите, и поэтому уточнила, каким образом вы их пробовали, какой конкретно был препарат, какие побочные действия были у Маргариты. Наш прошлый дерматолог сказал нам то же самое, что тут помочь могут только они» вздохнула мама. Прописал их Маргарите, но она смогла пропить препарат только два дня. Ее от него не просто рвало, наизнанку выворачивало. На третий день я не выдержала и сказала «Баста! До сих пор, как вспомню, так вздрогну». Так что никаких системных ретиноидов. Давайте, пожалуйста, найдем какой-нибудь другой способ лечения. Я выслушала ее не без удивления. «Да». У СР есть много побочных эффектов. Некоторые из них проявляются у пациентов, некоторые нет. Однако за мой немалый опыт лечения акне я ни разу не сталкивалась с такой реакцией на изотретинаин. Мама Маргариты звучала очень искренне. Я понимала, что она верит в то, что говорит, однако в мою душу закрались сомнения, что тут что-то не так. «Скажите, пожалуйста». Максимально дипломатично начала я. А не было ли в тот день еще каких-то факторов, которые могли вызвать у девочки тошноту? Вы не могли бы припомнить? Может быть, Маргарита тогда чем-то отравилась или заболела ротовирусом? Вы что, не верите мне? Возмутилась мама. Ничего такого не было. Я говорю вам, это была реакция на ваши системные ретиноиды. Травите людей чем попало, а еще и не верите. Пойдем, дочка, найдем другую клинику и другого врача. «Мам, подожди!» Вдруг остановила ее Маргарита. Косо, глянув на меня, она прислонила ладошку в мамино ухо и начала что-то горячо ей шептать. Лицо мамы вдруг изменилось. Какое-то время она попыталась возражать. «Но, подожди, это же совсем не связано!» Я не слышала, что говорит ей Маргарита. Лишь время от времени из общего потока до меня доносились отдельные слова произнесенные чуть громче. «В первом классе так же было» или «А вот еще перед концертом, помнишь?» Я поняла, что девочка явно заняла мою сторону и уговаривает маму на системные ретиноиды. Наконец, мама сдалась. Она вернулась от двери и села на стул перед моим столом. «Меня тут Маргоша навела на одну мысль», задумчиво сказала она совсем другим тоном. Она тогда в новую школу поступала, и ей нужно было экзамены сдавать, а у нее есть такая реакция на сильное волнение. Да, многих людей тошнит и даже рвет от волнения, — подтвердила я. Просто такая же ситуация была и перед концертом в школе, и перед первым классом ее всю ночь тошнило и рвало. Девочка перебила маму. «Просчитайте мне дозу и выпишите ваши таблетки, пожалуйста. Я на все готова, лишь бы эти жуткие прыщи прошли. Даже если будет тошнить, то пусть тошнит». «Тебя не будет тошнить», — заверила я ее, выписывая направление на анализы и рецепт. Через месяц Маргарита пришла ко мне на повторную консультацию довольная. Кожный процесс начал регрессировать. Тошноты и рвоты в этот раз не было». Но нам предстоял долгий путь к полному выздоровлению и работа с постакне. После этого случая я провела в своем блоге опрос на тему «Почему вы боитесь системных ретиноидов?» Привожу топ-ответов. Боюсь побочек. Боюсь, что выпадут все волосы. Боюсь, что будут проблемы с суставами. Большая нагрузка на печень. Дорого. Боюсь, что будут проблемы с деторождением. Боюсь рецидива. Боюсь обострения. Боюсь, что СР отрицательно повлияют на гормональный фон. Боюсь стать инвалидом. Вопрос дерматологу. Вопрос. А если случился рецидив после курса СР? Что делать? Ответ прежде всего не паниковать все решаемо далее нужно обратиться к вашему дерматологу который примет решение о последующих действиях могут быть два варианта развития событий первый коррекция рецидива местными препаратами обычно это топические ретиноиды второй повторный курс ср после второго курса ср риск рецидива сводится к минимуму выводы не так страшен зверь как его малюют Зачастую слухи распускают люди, которые далеки от медицины и которые никогда сами не принимали системные ретиноиды, либо же принимали их без контроля врача, поэтому и получили нежелательные последствия. Недостаточный эффект или быстрый рецидив. Я не призываю, сломя голову, бежать к дерматологу и требовать назначения СР, Помните, что стратегия лечения определяется конкретным клиническим случаем, и для назначения СР необходимы показания. Например, в нашей клинике вам никогда не назначат системные ретиноиды, если у вас нет для этого показаний. Сколько уже было случаев, когда пациент буквально требовал заветный рецепт, насмотревшись на подругу или начитавшись отзывов в интернете? Но СР – это не волшебная таблетка, а серьезный препарат. И он может быть назначен только врачом. Я предлагаю взвесить все «за» и «против». И в том случае, если у вас действительно есть показания для СР, не терять времени. Если принимать СР по всем правилам и под контролем опытного дерматолога, вы обязательно получите превосходный результат, который будет радовать вас долгие годы демонизация системных ретиноидов, заговор или безграмотность. Как вы уже поняли, вокруг СР ходит бесчисленное количество мифов. Внимательно погрузившись в предыдущую главу, вы справедливо спросите меня, а кто же распускает эти мифы, раз препарат такой эффективный и относительно безопасный? Чтобы ответить на этот вопрос, я могу перечислить несколько возможных вариантов. Я думаю, что придумывать мифы и распускать страшилки про СР могут следующие группы людей. Пациенты, которые занялись самолечением. Ситуация обстояла бы лучше, если СР отпускали бы в аптеках строго по рецепту. Да, препарат рецептурный, но опыт показывает, что при желании купить его можно и без рецепта. Само назначение в неправильной дозировке приводит к негативному опыту. В лучшем случае это отсутствие эффекта или рецидив после окончания лечения, а в худшем – серьезные побочные эффекты. Что происходит дальше? Диванный самоврач. Раздосадованный полученным результатом решает передать свой опыт с помощью развернутого отзыва в интернете на всяческих форумах. А дальше все происходит снизу по понятному принципу. Люди привыкли доверять комментариям в интернете больше, чем врачам, пусть и доказательной медицины. Вторая группа анти-изотретинаиновцев это представители уже медицинского или околомедицинского нутрициологи и специалисты превентивной медицины сообщества, которые не разделяют доказательный подход и убеждены, что акне – это не отдельное заболевание кожи, а симптом других болезней. Они пропагандируют идею, что лечить-то надо вовсе не кожу, а мы, врачи-дерматологи, хотим не иначе, как убить всех пациентов назначением этих ужас каких опасных таблеток. В своем аккаунте в социальной сети я вынуждена постоянно держать оборону от таких вот мракобесных специалистов, которые не только хотят заработать круглую сумму денег на несчастных пациентах с акне путем назначения им прогонок желчи, вечного детокса и горки бадов, так, ко всему прочему, еще и недовольны моей просветительской работой. Для них я, как и другие док-меддерматологи, вместе со своими клиническими рекомендациями и «О ужас!» принципами доказательной медицины, словно застрявшая косточка поперек горла. Часть врачей, увы, не хотят или в силу отсутствия опыта не могут взять ответственность за пациента на СР. Это серьезный и длительный процесс, нужно контролировать показатели крови, корректировать побочные действия, оказывать поддержку в период обострения. Все это сложно и энергозатратно. Им легче снизить ценность системных ретиноидов, от греха подальше, назначить дорогостоящие процедуры и прописать строгую диету. А когда эффекта не случится, сказать, что пациент сам во всем виноват. Диету надо было держать лучше. Вот такой вариант и коммерчески интересен, и будет на кого свалить, если он не поможет. Юлия. Опасны не препараты, а такие горе-врачи, которые паразитируют на бедах людей и впаривают им свои витаминки, детоксы, масочки и прочее. Я невероятно радуюсь, когда вижу, что прогрессивные дерматологи несут в массы актуальную информацию и занимаются ликбезом наших дерматологических пациентов, Не только в рамках своих консультаций, но и на просторах интернета. И таких врачей становится все больше и больше. Я уверена, что вместе мы сможем победить всю ту безграмотность, которая заполнила интернет. И тогда путь каждого пациента с акне к здоровой коже будет короче и намного дешевле. Что вам точно не поможет избавиться от прыщей? Дорогущая уходовая косметика, всевозможные процедуры в кабинете косметолога, горсти БАДов и витаминов, гирудотерапия аутогемотерапия, чистка кишечника и детокс, борьба с глистами и паразитами. Капельницы здоровья. Тренд, развод или чудо? Многие клиники предлагают услугу витаминных антиакне, Капельниц гарантируя следующие чудо-результаты. Привожу пример прямо с такого сайта. Улучшение состояния кожи, противовоспалительные и детоксикационные эффекты, а также укрепление иммунитета. Ну и буквально магические результаты в отношении акне и постакне. Самое приятное в такой, казалось бы, перспективной затее – это сам процесс. Лежишь себе спокойненько, а живительная смесь капается, оздоравливая кожу и организм в целом. Спешу вас расстроить, дорогие слушатели. Никакие капельницы не освободят кожу от акне. Единственное, что они могут освободить, так это ваш кошелек от денег, ибо удовольствие это вовсе не дешевое. В последние пять лет капельницы красоты и здоровья или IV-терапия «Интравенус терапі» – это модный трэнд, В косметологии. С каждым годом открывается все больше и больше специализированных айви клиник. Продавцы данной процедуры обещают невероятные эффекты. Кожа становится супер увлажненной, экстраэластичной, бархатистой, буквально спелый персик, а воспаления растворяются прямо на глазах. Но и это еще не все чудеса. Оказывается, капельницы существуют не только для красоты и вечной молодости, но и для повышения уровня энергии энергии против стресса для выведения токсинов, прости господи, для похудения и еще для кучи всего такого, нужного для жителя мегаполиса. Незадача в том, что никаких научных исследований, а следовательно и доказательств эффективности данного метода оздоровления нет, ровно как нет и доказательств безопасности такого волшебного эликсира. Но... Кого же это остановит в борьбе за вечную молодость? Чудо-капельницы – это буквально новая усиленная интерпретация БАДов, но только через вену, что кажется потребителю даже более эффективным методом, нежели какие-то там пилюли. Большинство витаминных капельниц – это вариации на тему коктейля Майерса, который разработал в 1960-х годах доктор Джон Майерс, из Балтимора. Туда входят витамины группы б витамин С, магний, цинк, глутатион и физраствор. Джон Майерс утверждал, что его коктейль подходит для лечения людей с астмой, мигренью, хронической усталостью и фибромиалгией. В общем, довольно чудесные обещания, но единственное существующее на эту тему исследование ученых из Ельского университета показало, что коктейль Майерса, увы, работает лишь на уровне плацебо. Но отсутствие эффекта – это самое меньшее разочарование, с которым можно столкнуться после капельного вливания. Капельницы красоты – получили особую известность еще в 2018 году, когда их начали массово применять голливудские звезды. Но не обошлось без эксцессов. Например, звезда Кайли Дженнер даже угодила в больницу после такого витаминного коктейля. Приведу немного фактов. Мультивитаминные капельницы могут вызвать ряд негативных последствий для организма, так как, например, избыток витамина В может негативно сказаться на работе мозга, и координации избыток витамина С может спровоцировать образование камней в почках, а тёктовая кислота, применяемая в этих процедурах, может снизить уровень сахара в крови до критической отметки. Витаминная и антиоксидантная теории споткнулась о реальность в 1980-х годах, С помощью метаанализа было продемонстрировано, что бесконтрольный прием таких веществ способствует увеличению частоты онкологических заболеваний. Витамины могут спровоцировать рост не только ваших здоровых клеток, но и клеток опухоли. При таких процедурах также существует риск анафилактического шока или аллергической реакции клиниках превентивной медицины волшебные капельницы часто ставят без предварительных анализов, ограничиваясь беседой пациента с врачом. Конечно же, есть ситуации, когда врачи назначают капельницы, исходя из клинических показаний, например, при отравлениях или тяжелой анемии. И в таких случаях это действительно оправдано и целесообразно. А те коктейли, что активно предлагаются вполне здоровым людям сегодня, являются скорее направлением биохакинга, не всегда доказательных и безопасных методов омоложения и оздоровления организма. Капельные клиники. Идеальная бизнес-модель. Доход от бьюти-капельниц без преувеличения огромен и составляет более 500%. Без преувеличения могу сказать, что я давно была бы миллионером, если бы в одном из филиалов клиник доктор Константа выделила хотя бы один кабинет под IV-терапию. Но обманывать людей, которые мне доверяют, не мой стиль. Так почему же не стоит ждать, что акне покинет кожу после капельных вливаний? Как минимум, потому что в причинах и патогенезе акне никак не фигурируют дефицитные состояния. Соответственно, восполнение в организме чего-либо при такой проблеме не требуется. Увы, волшебные таблетки или внутривенного эликсира для вечной молодости и энергии пока не придумали. Но здоровый сон, занятия спортом, сбалансированное питание не заменит ни одна капельница в мире. Точно так же, как ни одна капельница красоты не заменит полноценный уход за кожей, защиту от солнца, заботу о себе и баланс между работой и личной жизнью. Любите себя и будьте энергичны. Причины неэффективного лечения акне. Если вы внимательно прослушали предыдущие разделы этой аудиокниги, вам не составит труда догадаться, что чаще всего на своих приемах я слышу фразу «Что я только не перепробовал. Ничего не помогает». Без преувеличений могу сказать, что мои пациенты почти все именно такие. Ко мне приходят люди, которые пробовали разные способы терапии – акне – и потерпели полный или частичный крах в борьбе со своей болезнью. Так от чего же зависит неэффективность лечения? С позиции доказательной медицины она сводится к неэффективности конкретного лекарственного средства. То есть человек пил таблетки или наносил на кожу кремы и мази, терапевтическая эффективность которых не была доказана в результате достоверных клинических испытаний. Такие случаи встречаются часто, равно как и случаи, когда пациенты лечились не тем, чистили себе желудок, пили глистогонные средства или сидели на диетах, не помогающих избавиться от акне. И все же неэффективность лечения – это более широкое понятие, практике нередки случаи, когда при назначении лекарств с доказанной эффективностью врач не получал желаемого результата у конкретного пациента. Почему? Тут можно выделить по меньшей мере три причины: Первое: необоснованное назначение терапии. Как я уже сказала, стратегию лечения определяет степень тяжести процесса. Это означает, что разным пациентам показаны разные протоколы лечения. Кому-то нужна местная терапия, которая тоже может отличаться разным набором кремов, кому-то системная, а кому-то их комбинация. Если пациенту с тяжелой формой акне назначить протокол лечения, положенный при легкой форме, то желанного эффекта мы, конечно, не получим. Второе. Неверная комбинация лекарств для конкретного пациента. Искусство лечения акне заключается в точном подборе правильных средств, а точнее их комбинаций для конкретного пациента. Согласитесь, ведь если бы был один, единственный крем на все случаи акне, не было бы такого множества пациентов, десятилетиями ведущих борьбу за здоровую кожу. Поэтому для результата лечения очень важно, как именно врач сочетает в своем протоколе лекарства и уходовые средства. Третье. Нарушение правил применения лекарственного средства пациентам. Немаловажную роль в достижении желаемого результата лечения играет и сам пациент, ведь именно он должен четко выполнять рекомендации врача относительно кратности нанесения наружного лекарственного средства и продолжительность наружной терапии. Очень важно, чтобы у пациента был сформирован ответственный подход к лечению и доверие к своему врачу. Многие самостоятельно прекращают терапию в первый месяц лечения – когда сталкиваются с первыми нежелательными явлениями в виде ретиноевого дерматита или обострения акне. Задача врача заключается в том, чтобы заранее проинформировать пациента обо всех возможных реакциях кожи в ответ на вводимое лечение. В моей практике все три эти причины тоже встречаются нередко. В лечении акне есть множество нюансов, соблюдать которые критически важно. Например, Системные ретиноиды нужно обязательно принимать вместе с жирами, иначе они не усвоятся, а при контактном или лекарственном акне для результата важно исключить триггерный фактор. При приеме любых таблеток важна системность, а иногда для снижения высыпаний нужно успокоить гормональный фон. Местные ретиноиды важно наносить на всю поверхность кожи, а не точечно, как это часто делают пациенты. Ведь от такого неправильного применения хорошего эффекта ждать не стоит. Важно понимать, что война с акне, как и любая другая война, будет носить переменный характер. Будут периоды, когда вы будете отвоевывать у врага новые территории чистой кожи, а будут такие моменты, когда болезнь будет выигрывать отдельные битвы. Например, если в вашей жизни случится стресс или вы случайно перегреетесь на солнышке. Это жизнь, и в жизни может быть всякое. По своему опыту могу сказать, что главный фактор в окончательной победе над акне это выбор грамотного специалиста и доверие своему лечащему врачу. Мария. Пару лет назад я была у дерматолога, и он мне назначил местные ретиноиды. Через две недели после начала лечения у меня случился ожог кожи. Я испугалась и срочно отменила лечение. К тому врачу я, конечно же, не вернулась. Каково же было мое удивление, когда Екатерина Евгеньевна сказала, что такая реакция является нормальной и дала рекомендации, как быть в такой ситуации, чтобы снизить интенсивность ожога. Я сделала все, как она говорит, и... О чудо! Кожа успокоилась. Я смогла продолжить лечение. Прошло 3 месяца, и у меня теперь чистая кожа. Когда идти к врачу и как выбрать врача? Ответить на этот вопрос довольно легко. К врачу нужно идти тогда, когда вы определяете высыпание на коже как регулярную проблему, с которой не можете справиться сами. Если из воспалительных элементов образуются рубцы, если угри влияют на ваше психоэмоциональное состояние и, как следствие, на качество вашей жизни, если высыпание на лице или других частях тела держится длительное время, все это поводы для обращения к врачу. Я уже подчеркивала это в начале книги, подчеркну и сейчас. Если у вас болеет кожа, вам нужно к врачу-дерматологу, который является специалистом по лечению кожи. Обращение к непрофильным врачам и специалистам, косметологу, гинекологу, эндокринологу, терапевту, нутрициологу и другим эффекта не даст. Акне – это не симптом какого-то заболевания, это отдельная болезнь кожи, и лечить ее должен врач-дерматолог. Почему у нас так много некомпетентных специалистов? Это вопрос, который волнует многих. Вот мои мысли по этому поводу. Многие люди обращаются с проблемами акне к любым врачам и специалистам, но не к дерматологам. Не каждый дерматолог может вылечить акне. Нужно идти к дерматологу, который специализируется на лечении акне, что точно приведет к нужному результату. Косметологи и другие специалисты могут назначать различные процедуры с целью наживы. Пациент с акне – это клад, потому что обычно это отчаявшийся человек, который готов отдать любые деньги просто за надежду избавиться от прыщей. Топ-процедур в кабинете косметолога, которые не избавят вас от акне, но избавят от денег. Карбоновый пилинг и любые другие пилинги, мезотерапия, биоревитализация, шлифовка, если только от постакне, фототерапия и ББЛ, если только от постакне, карбокситерапия, всевозможные маски и чистки. позитив С тобой все нормально. Стереотип, что акне – это болезнь нечистоплотных людей, которые беспрестанно уплетают всякую гадость, укоренился в умах людей. Но среди этой, казалось бы, глубокой безграмотности все же есть одна искорка, которая может разгореться в настоящее пламя. Наконец-то искоренив эту обидную и несправедливую данность, речь пойдет про акне-позитив. Акне-позитив Ответвление, движение бодипозитива, основная мысль которого звучит примерно так. Каждый человек может любить свое тело вне зависимости от того, какими несовершенствами оно обладает. Соответственно, концепция акне-позитива такова. Твое лицо красиво, каким бы тяжелым не было твое акны. Оба этих движения достаточно широко распространены в Европе, тогда как в России они только начинают развиваться. Впервые Мир узнал о движении Акна Позитива в 2015 году, когда бьюти-блогер Эм выпустила видео под названием «You look disaster» — «Ты выглядишь ужасно», в котором она рассказала о своих проблемах с кожей и призвала девушек принимать и не скрывать собственные недостатки тонной декоративной косметики и фотошопа. Позже Эм запустила флешмоб «Skin Positivity», На мой взгляд, один из самых важных за последнее время. И это было только начало тенденции. Следующей была Кэндл Дженнер, которая призналась, что страдает от акне. Звезда откровенно поведала миру, что страдает от прыщей с 16 лет, и она нашла способ купировать проблему. Знаменитость начала пить противозачаточные таблетки, но в 2018 году все вернулось на круги своя из-за вынужденного отказа от них. 16-летняя дочь Хайди Клум-Ленни после съемки для глянцевого журнала продемонстрировала подписчикам в Нельзя Грамме свою неидеальную кожу. Девушка не побоялась показать всем честное селфи без макияжа и фильтров. После этого... Интернет начал заполняться лозунгами в стиле «люби себя и будь собой», а знаменитости вдвое активнее продолжили постить свои фото без макияжа. Не стало исключением и звездное семейство Биберов. Кожа Хейли сейчас является мечтой девушек по всему миру. Но так было не всегда. По словам Хейли, проблемы с кожей у нее начались, когда она стала принимать противозачаточные средства. Все дело было в гормонах, а самым проблемным местом был лоб. На нем как будто был изображен маленький узор. Что касается Джастина, то раньше он считал, что причиной появления акне был стресс, но со временем вид высыпаний стал говорить ему о том, что сами по себе они не пройдут. Джастин столкнулся с проблемой воспалений на лице. Он признался, определенно это меня раздражает, поэтому я часто ношу кепку, что только усугубляет ситуацию. Никто не любит прыщи, это самое худшее. Особенно акне влияют на уверенность в себе. Руби Роуз поделилась в социальной сети фотографией своего лица с подписью «Одна сторона моего лица чистая, а другая в беспорядке». Термотолог говорит, что это от бактерий с телефона и реакция на наволочки подушек в отеле. Но мы с вами уже знаем, что наволочки и телефон тут ни при чем. Риана делится в социальных сетях фотографиями без макияжа и фотошопа и рассказывает о своих проблемах с кожей, чтобы другие не повторяли ее ошибок. Именно выбор неправильных уходовых средств привел к акне и покраснениям. У Майли Сайрус был комплекс из-за неровной кожи. Певица говорила, что не хотела выходить на сцену, потому что боялась взглядов окружающих. Причем проблемы у нее начались, как и у Рианы, из-за неправильно подобранных уходовых средств. И серьезно заниматься здоровьем своей кожи девушка начала уже в осознанном возрасте. Звезда сериала «Ривер Лили Рейнхардт Продолжила тренд и запостила сториз с подписью «Привет, я Лили, мне 21, по гороскопу Дева, из Калифорнии, а еще у меня кистозное акне. Хммм». Однажды девушка уже делилась в своем блоге переживаниями о том, что она с 12 лет страдает кистозными угрями, что спровоцировало у нее проблемы с самооценкой. «Мои акне-проблемы не определяют меня». «Все, кто чувствует себя неловко или стыдно из-за акне, я вас понимаю», говорит в одном из своих постов Лили. Другой звездный пример — Селена Гомес. Певица всегда была открыта и честна перед аудиторией и не скрывала своих проблем с внешностью, периодически выкладывая фото без макияжа. «Мой подбородок получает больше всего из-за того, что я держу микрофон так близко к себе, насколько только могу, потому что некоторые мои песни нужно петь более мягким тембром», рассказала Селена в одном из интервью. «Мой подбородок – первая область, которую я лечу. Обычно я надеваю маску и увлажняю лицо после шоу, но маска только ухудшает ситуацию». Дуалипа часто делится с селфи без макияжа, рассказывая о своих способах борьбы с акне. Когда ее спросили, как она ухаживает за кожей, она заявила, что довольно методично в своих способах. Я смываю макияж каждый вечер с помощью масла шиповника, затем использую крем и наношу пробиотическую сыворотку. Список селебрити, не стесняющихся своей проблемы и громко говорящих об акне, можно перечислять бесконечно. Кира Найтли, Крисси Тейген, Белла Торн и многие другие. Я выделила несколько постулатов акне позитивного движения, с которыми абсолютно согласна. Акне – это не чья-то вина, и никто не должен чувствовать себя виноватым из-за того, что у него акне. Никто не заслуживает плохого отношения к себе из-за того, что у него акне, которое он не может контролировать. Общество должно отказаться от идеализации чистой кожи. Определения грязной или нечистой касательно кожи с акне являются недопустимыми. Состояние кожи людей с акне может периодически ухудшаться и улучшаться. Стоит принять это и полюбить себя и свою кожу.